5. Годор что-то старательно втолковывал перепуганному мужику. Заприметив друзей, он бросил доставать беднягу и поспешил к ним навстречу. «Как обстоят дела?» — спросила Хейта, пристально озираясь. Годор в сердцах махнул рукой. «Будь они прокляты, эти рогачи, и без них народ был напуган, а теперь и подавно. Только стражники еще как-то держатся». Но Мерек вновь гонит свое полчище на стену, так что им недолго осталось. — А как стена? — спросил Брон, заглянув вниз. — Слава звездам не пробили пока, но камни сыплются, так что дело за малым, а пробьют, считай, город пал. — Не пробьют, — дерзко заявила Харпа. Годор с подозрением оглядел их всех. — А вы что задумали, голубчики? — Им жизнь не мила стала, — брякнул Мар. «Хотят со стены сигануть и в четвером отражать нападение целого войска». «Ну, почему же в четвером? из Из-за спины Харпы неожиданно возник Фейр. «Я тоже на что-нибудь сгожусь. Здесь от меня все равно мало толку». «И мы не будем сражаться с войском», — заметила Хейта. «Наша задача — остановить рогачей». Гадор пожал плечами. «Куда вы, туда и я, сами понимаете». Он усмехнулся. «И какой у нас план?» Хейта смешалась. «Плана, почитай, нет. Надо сбить рогачей с толку, напугать, обратить в бегство». Следопыт почесал затылок. «Что ж, иногда лучший план — это его отсутствие. А медлить дольше нельзя. Давайте покажем этим рогачам, на что мы способны. Кто подсобит мне спуститься?» Харпа немедля подалась вперед, обхватила следопыта за пояс. «Готов?» Тот кивнул. «Всегда. Держись за меня крепко». Наказала она и прыгнула. Следом за стеной исчезли Мар и Фейр. Хейта смекнула, что ей придется спускаться с Броном. Делать ей этого совсем не хотелось. Но и упрямиться было глупо. Это она хорошо понимала. Она замерла, не ведая, как поступить. Брон без труда сообразил, что означает ее молчание. «Я могу спуститься и сказать Харпе, чтобы она вернулась за тобой», – предложил он. «Нет», – Хейта упрямо мотнула головой. «На это нет времени». Стиснув зубы, она шагнула вперед. «Что я должна делать?» Брон пожал плечами. «Просто не смотри вниз и доверься мне». Хейта с шумом выдохнула. Вот с последним у нее точно были серьезные проблемы. Как довериться ему теперь, после всего, что она узнала? «Но он ведь не по своей воле убил отца», вновь зашептал на ухо внутренний голос. «Имар правду сказал, Брон не просто горюет из-за этого» ненавидит себя. Но он мне солгал, мысленно возразила сама себе Хейта. Он утаил правду, но не лгал. Тут же нашелся внутренний голос. Это не одно и то же. Собравшись с духом, Хейта решительно кивнула. Хорошо. Брон Дива быстро оказался за ее спиной. Широкая шероховатая ладонь легла девушке на пояс. Хейту прижала спиной к груди его братня. Она судорожно втянула воздух, боясь осознать, что вновь оказалась к Брону так близко. Тот наклонился, прошептал ей на ухо. «Быть может, просить от тебя доверия – это слишком, но ты должна понимать, я не причиню тебе вреда. Ни за что на свете. Скорее погибну сам, со мной ты в безопасности». Хейта вздрогнула, чувствуя, как от его теплого дыхания по шее побежали мурашки, кивнула. «Я знаю». Она не могла видеть, но почувствовала, что Брон... Улыбнулся, шире, чем он улыбался обычно. С ней он всегда улыбался иначе. Хорошо, мне придется держать тебя крепко. В подтверждении его слов, рука оборотня обхватила девушку за талию. Она затаила дыхание, борясь с желанием вырваться и другим, противоречащим первому, испугавшим ее саму, прижаться к нему еще сильнее. А в следующий миг оборотень прыгнул. В мгновение ока он оказался на краю парапета. Хейта невольно поглядела вниз, и от увиденного у нее перехватило дыхание. — Не смотри вниз, — напомнил ей он. — И ничего не бойся. — Я не боюсь, — упрямо возразила Хейта. — В детстве я взбиралась на верхушки самых высоких сосен. Брон вновь улыбнулся. — Как скажешь. — и принялся спускаться. Но едва ноги Хейта оторвались от земли, она невольно ахнула. Обратен держался за стену только одной рукой хотя теперь она мало походила на руку, скорее на огромную волчью лапу. Острые когти впивались в щебины и щели между камнями. «Мы... мы сорвемся», — вырвалась у Хейты. «Пока ты лазила по деревьям, я покорял такие вот стены. Никогда не пользовался крюками или веревкой, только собственной силой», — невозмутимо отозвался тот. Хейта сдвинула брови. Неизжитая обида подзуживала задеть его, отплатить. Когда занимался разбоем, бросила девушка сквозь зубы. И хотя Брон был и так сосредоточен, а мышцы его по жесткости походили на корни деревьев, Хейта ощутила, как он напрягся. Да, когда занимался разбоем. Без всякого выражения ответил он. У меня не было ни семьи, ни крыши над головой. Мне надо было как-то выживать. Не обязательно грабить других, чтобы выжить, ответила Хейта. Я ненавидел себя тогда ничуть не меньше, чем сейчас спокойно проговорил Брон, и не думал, что достоин иной судьбы. Хейта хотела возразить ему, но к своему собственному удивлению не смогла. В словах Брона крылась злая, уродливая правда. Камень выкатился из-под сапога оборотня, Хейта невольно дернулась в его руках. Нога Брона соскользнула, но он не сорвался. Только прижался вместе с Хейтой к стене, удерживая равновесие. Хейта невольно затаила дыхание, чувствуя при этом, как сердце ее заколотилось точно бешеное. Она знала, что не должна испытывать волнения подле Брона, не должна чувствовать к нему того, что было между ними прежде. Но сердце всегда неохотно поддается доводам разума, и ее сердце тоже слушаться не желало. «Ты очень напряжена», – прошептал Брон, вызвав на ее коже очередную волну мурашек. «Такое чувство, что я держу не человека, а дрожащий от натуги лук. Не тревожься». «Я тебя не уроню, ты легкая, как юная деревце». Хейта с привычным ей упрямством хотела возразить, но не нашлась, что сказать, а потому, к удивлению оборотней самой себя, послушалась. Она перестала судорожно цепляться за камни, позволила телу стать мягким и гибким и слегка откинулась назад, прислонившись к груди оборотня. «Я делаю это только для того, чтобы спуститься», мысленно заверила она себя. Но в том была лишь талика правды. В объятиях оборотня было уютно, а Хейта невольно подивилась этому. Она ждала, что от рук Брона ее будет бить нервная дрожь, что ее захлестнет волна омерзения. Но ничего такого не случилось. Брон держал ее крепко и притом очень бережно, как будто она была хрупкой вазой из горного хрусталя. От твердых рук оборотня, от всего его тела по ее собственному распространялось дурманящее тепло. Окружающий мир вдруг подернулся дымкой, вспыхнул точно лист пергамента в жарком костре и сгорел. Хейта больше не слышала криков внизу, рева рогачей и человеческих воплей. Она слышала лишь дыхание Брона, ровное, размеренное. Оно успокаивало и вселяло уверенность. Она вдруг почувствовала с болезненной ясностью, как сильно скучала по его рукам, по чувственным прикосновениям, по нему. Скучала сама того не осознавая. Думала, что ненавидит, а сама не могла подолгу уснуть, крутилась сбоку бок, потому что ей не хватало его. Впервые с того момента, когда Брон рассказал ей правду, она позволила себе не просто расслабиться рядом с ним телом, но и опустить защитные стены, которые сама возвела в тот день вокруг своего сердца. Она ощутила чувства Брона как свои, его смятение, неуверенность и затаенную боль, жгучее чувство вины, которое подтачивало его сжирала изнутри, словно неведомая бестелесная тварь. А еще его радость и волнение, желание прикасаться к ней и как можно дольше не выпускать из рук. Хейте внезапно сделалась жарко. Она смутилась от того, что проникла туда, куда не следовало, в его сердце, без спросу. Обычно она делала это с врагами, порой невольно, с незнакомцами. Но вот так намеренно, с тем, кто был ей как близок, так и безнадежно далек, Это с ней случилось впервые. Брон слегка повернул голову, и его горячее дыхание обожгло ее щеку. Хейта вдруг подумала, что если она тоже повернет голову хотя бы чуть, и губы соприкоснутся. При мысли об этом ее пробрала незваная дрожь. Брон истолковал это по-своему. «Тебе холодно?» — встревоженно спросил он. «Нет», — поспешила заверить его Хейта. «Мне хорошо». Ляпнула она, не подумав, и тут же мысленно отругала себя. Нельзя давать ему понять, что творится с ней при его прикосновениях, дарить надежду и ему, и самой себе. Брон невольно замер. Хейта почувствовала, что он снова улыбается и досадливо закусила нижнюю губу. «Я рад», — прошептал он ей на ухо. Хейта с трудом подавила новую волну дрожи и поняла, что эту пытку нужно заканчивать. Она попыталась извернуться, чтобы поглядеть далеко ли еще до земли, но тесные объятия Брона сделать это не позволяли. Но он снова без труда догадался, что означало ее нетерпение. «Мы почти добрались», — сказал он, слегка отстранившись, и Хейта облегченно выдохнула. «Приготовься, последнее расстояние мы покроем прыжком». «Это необходимо?» — встревожилась девушка. «Если не хочешь спуститься прямо в лапы кровожадных тварей, да». Хейта ругнулась про себя, она и думать позабыла о том, что внизу их поджидает безумное полчище Мерек. «Готова?» — спросил Брон. Она решительно выдохнула, но кивнуть не успела. Брон оттолкнулся от стены и прыгнул. Хейту захлестнуло ощущение полета. Дыхание перехватило, сердце испуганно затрепыхалось где-то в пятках. Мир снова обрел очертания, цвета и звуки. Он обрушился на девушку с безумством оголодавшего зверя. Ноги вдруг ощутили под собой земную твердь. Брон разжал руки, и ее телу тотчас сделалось невыносимо холодно. Хейта пошатнулась, с трудом удерживая равновесие, и лихорадочно огляделась. Она и опомниться не успела, как на нее кинулся злый день. Но ему наперерез метнулся Брон, крупные клыки оборотня сомкнулись на шее уродливой твари. Мерзкий хруст, землю окропила темно-красная кровь. Хейте никогда не доводилось защищать город против несметного войска, поэтому она просто оцепенела. Брон вскинул голову с глухим рычанием, нечеловечьи глаза его мерцали янтарем. «Сзади!» — рыкнул он. Хейта обернулась, и ее тут же сбило с ног. Тощий жилистый упырь придавил ее сверху. Лицо его было перепачкано кровью, в глазах горел голод. Издав жуткий утробный вой, он принялся рваться вперед, сились достать до горла. Девушка уперлась в упыря руками, но тот был сильнее. Она напрочь позабыла о волшебстве и ее захлестнул леденящий всеобъемлющий ужас. Хейта закричала, задыхаясь от мерзкой вони, которую источал упырь. Внезапно ее оторвало от нее и подняло в воздух. Шея упыря согнулась с противным хрустом, грудь окрасилась красным, а следом в воздух заметнулось облако праха. Над хейтой склонился брон. Лицо его было тревожным и озабоченным. «Он тебя не достал?» Девушка помотала головой и вцепилась в предложенную руку, не вспомнив об обиде и предательстве. Брон в два счета поставил ее на ноги и как следует встряхнул. «Хейта!» Она ошалела-моргнула. «Я не могу все время тебя защищать. Начинай бороться, иначе мы погибнем. Ты нужна нам!» Окинув испытующим взором ее бледное, непонимающее лицо, Он вдруг взял ее в ладони и заглянул ей в глаза, горячее дыхание обожгло ее губы. «Ты нужна мне, Хейта. Даже если я не нужен тебе, ты нужна мне. И так будет всегда, и я не вынесу, если с тобой что-нибудь случится. Пожалуйста, используй свою силу. Нам нужно чтобы ты бы то ни стало подобраться к рогачам. Сражайся». Хейта вздрогнула. Краем глаза заметила, как в их сторону метнулся лисо «Ты нужна мне». Все в ней обрадованно встрепенулось, но она тут же устыдилась этого и ужаснулась себе. Потом мысленно заверила себя. В своих чувствах она разберется после. Мир вдруг обрел поразительную ясность, и, отпрянув от брона, она бросилась вперед. Лис-оборотень отлетел в сторону, сбитый с ног потоком слепящего света. За ним последовал другой оборотень, третий, потом упырь. Брон бежал в сторону рогача, а Хейта неустанно следовала за ним. Сперва врагов на пути им попадалось немного. Друзья, чуть опережающие их, расчищали путь, как ледокольные лодки зимнюю реку. Но потом Брон и Хейта угодили в самую гущу. Хейта закрутилась на месте, держа руку на изготовку. Прихвостними рек взяли ее в кольцо, как собаки дикого зверя. И кольцо это стремительно сужалось. Нескольких, особенно наглых, Хейта разметала по земле. Но враги пребывали и пребывали, задние наседали на передних, и в какой-то решающий миг разом вперед полезли все. Девушку зажала между телами врагов. Грудь ставила, воздух еле-еле продирался на вдохе. Чьи-то когти полоснули по телу, а острые зубы вонзились в плечо. Боль ужалила точно гадюка. Хейта закричала, и свет взорвался. Он ударил в разные стороны, даже не целясь. Из рук, отметин, неистовых глаз, из всего ее существа. Врагов разбросала по сторонам. Хейта одичала огляделась. На месте упырей теперь виднелись лишь горсти праха. Оборотни лежали в неестественных позах, окровавленные, переломанные. Было ясно, как день, они больше не поднимутся. Но вот и убийство, о котором ее предупреждала Харпа, лихорадочно промелькнуло в голове у Хейты. И не одно... Ей должно было, наверное, стать плохо, тошнотворно, жутко. Но ужас и шок лишили этой возможности. Она смотрела на тех, кого убила, безо всякого выражения. Точно это сделал кто-то другой. Неожиданно подле нее вырос брон. Живо оценил, что стряслось. Вновь подступил к хейте и легонько ее встряхнул. «Очнись!» — воскликнул он. «Мы почти у цели, путь свободен». Вздрогнув, девушка потерянно огляделась. При виде изувеченных тел сердце судорожно сжалось в ее груди. Хейта! Брон снова ее встряхнул. Помнишь, что говорила Харпа: если у тебя дрогнет рука, у того, кто кинется на тебя, она не дрогнет. Ты защищалась и сделала то, что должна. А они. Он окинул тела мрачным взглядом. Они знали, на что идут. Хейта понятливо кивнула. Брон крепко ухватил ее за руку. Идем. И потянул за собой. Рогачи били в стену, а не заботясь о том, кто стоял у них на пути. Земля сотрясалась от их тяжелой поступи, а воздух — от свирепого Сверху с грохотом посыпались камни. Полчища химеры старались держаться от рогачей подальше, никого не радовало участь быть раздавленным громадной когтистой лапой. И это играло друзьям на руку. На каждого рогача, Приходилось по двое хранителей. Вокруг первого кружили Харпа и Гадор, к последнему примерялись Мар и Фейр, а Хети и Брону достался средний. Они бросились на рогатых великанов почти одновременно, разнился только подход. Мар рвал когтями злыдней, оборотней и упырей, не позволяя им дотянуться до Фейра. Тот же ловко уворачиваясь от лапищ чудовищного существа, силялся с помощью солнечных светильников отогнать его от города. Он бил светом по глазам рогача, вынуждая того остервенело трясти головой. Рогач изступленно ревел, рыхлил лапами землю, как исполинский необузданный жеребец, но назад поворачивать не желал. Несгибаемая воля химеры гнала его вперед, бросала на крепостные стены снова и снова. Фейер схватился руками за голову. «Она убьет их!» — в отчаянии воскликнул он. Мар, расслышавший эти слова даже через рев рогачей, зашвырнул куда подальше своего сородича и, обернувшись к Фейру, вперил в него взор, исполненный изумленного возмущения. «Убьет их?» — вскричал он. «Тебе что, рогач разум отшиб? Нас! Как насчет того, чтобы переживать, что она убьет нас?» «Они не виноваты!» — прокричал в ответ Фейр. «А мы, стало быть, виноваты?» — возмущенного запил Мар. «Хватит забивать себе голову всякой чушью!» «Лучше прогони эту треклятую рогатую тварь! Тьфу!» Он сплюнул в сердцах и с маху впился в глотку подвернувшегося злыдня. Харпа и Гедор чуть поодаль справлялись немногим лучше. Они бросались и наскакивали на рогача со всех сторон. В дело пошли когти, клыки, стрелы и ножи. Но толку от этого было чуть. Для рогача-то были что комаринные укусы. Чешется, зудит, донимает, но не так, чтобы отвлечься на это всерьез. Он истряхивал обидчиков себя, как надоедливых насекомых, безо всякого труда. Шкура рогача была гладкой и жесткой, что скорлупа от яйца. Зацепиться за нее основательно ни у Харпы, ни у гадора не получалось. Одной лишь частой поступи рогача хватало, чтобы Харпа разъяренно рыча и, кляня того, на чем свет стоит, съезжала на землю по выпуклому боку, как по ледяной корке. Но куда опасней был хвост животного. Шипастый и острый, что рогатый железный кистень, он то и дело охаживал своего обладателя по бокам, отгоняя назойливых хранителей, как мух, не причиняя при этом самому рогачу никакого вреда. Один такой удар достал таки харпу, не успевшую вовремя переместиться в безопасное место по бугристой спине. Девушка не успела ни вскрикнуть, ни осознать, что произошло, она точно в раз обратилась в безвольную тряпичную куклу и камнем полетела вниз. Агадор уже несся к ней, перекувыркнувшись через лапу рогача, но не сбавив бега. Он подоспел в последний миг, распростер руки, напрягшись всем телом. Харпа сшиблась с ним, как топор сшибается с крепким пнем, и они кубарем покатились по земле. Следопыт первым пришел в себя, подорвался, натянул лук до уха, метя в любого, кто захочет кинуться в их сторону, но желающих пока не находилось. Окинув бледное лицо Харпа обеспокоенным взглядом, Гадор похлопал ее по щекам. «Харпа, очнись, слышишь?» Девушка слабо застонала и выплюнула грязное ругательство. Гадор облегченно вздохнул. «Живая!» Превозмогая усталость и боль, Харпа приподнялась на локтях, дико озираясь. «Да помирать пока не собираюсь!» Гадор усмехнулся. «Ну и славно, но нам надо разыскать остальных. Ума не приложу, как одолеть этих рогачей» но от того, что мы делаем сейчас, нет никакого толку. Да уж, Харпа облизнула разбитую губу, поморщилась и сплюнула кровь на траву. Как с языка снял. Хейта глядела на Рогача, задумчиво сдвинув брови. Руки она держала перед собой, кончики ее пальцев слабо светились. Все их сброном попытки одолеть великана, заставить того повернуть прочь, пока не увенчались успехом. Рогач только сильнее зверел и еще яростней бросался на крепостную стену. Брон нарезал круги вокруг хейты, как волк, охраняющий тяжелую волчицу. Он пресекал малейшие попытки злобных тварей прорваться к ней, всецело занятой чарами и рогачом. Кто решался рискнуть, оставался без лапы или руки, а то и валился на землю безжизненной кучей окровавленной плоти и костей. Оказавшись подле хейты, Брон крикнул ей через плечо. «Усыпи его, как мохнарога!» Хейта скептически изогнула бровь. «Ты на нем шерсть видишь? Он же голый, как дитя новорожденное. Как я по нему карабкаться должна? Давай вместе, я тебя подхвачу, как Давича, и наверх». Ответить Хейта не успела. Хвост рогача метнулся в ее сторону. Она резко пригнулась. Тот пролетел над ее головой шипастым змеем, так низко, что волосы Хейта обдала ветром. За малым не задело. Она в два счета вскочила на ноги, обернулась к Брону. «Сам попробуй сперва», — прокричала в ответ. «И оставить тебя здесь одну?» Он говорил таким тоном, точно Хейта предложила ему совершить нечто непростительное, к примеру, сжечь заповедный лес. «Я выстою», — бесстрашно заявила она. Вспышка света отбросила назад сразу пятерых нападавших. Хейта с вызовом поглядела на Брона, и тот неохотно сдался. Прыгнул высоко. Лапы в когтях заскользили по толстому боку рогача, селись вгрыться внутрь, Но не тут-то было. С большим трудом Брону удалось вскарабкаться зверю на спину. Он встал на полусогнутых, раскинув в стороны крепкие руки, чтобы удержать равновесие. Собравшись с духом, бросился вперед к толстой шее. Он успел сделать еще шаг или два, и тогда рогач взбеленился. Он метнулся вправо, потом влево, селись сбросить незваного седока, а потом вдруг оторвал передние ноги от земли и встал на дыбы, как конь. Отчаянно размахивая руками, точно силясь уцепиться за воздух, брон сорвался со спины рогача, как с крутого обрыва, и камнем полетел вниз. Ловить его было некому, поэтому он грохнулся озимь, подняв облако удушливой пыли. Не на шутку испугавшись, Хейта тотчас бросилась к нему. Окинув обратно лихорадочным взглядом и смекнув, что смерть от увечий ему не грозит, девушка отступила в сторону. Иронично вскинула бровь. «Ну что, убедился?» Брон не ответил ей, только сипло закашлялся. Позади хейты вырос Мар, недоуменно вытаращился на уборотня. «Ты что, подавился?» Брон душим и теперь еще и приступом смеха в сердцах от него отмахнулся. Мар возрился на Хейта в ожидании разъяснений. «Он сорвался с рогача», — пояснила она. Взгляд упрямо мрачился. «Не он один». Мар обернулся и кивнул на подоспевшую харпу. Она вон тоже решила жизнью рискнуть. Он сверкнул глазами. И чуть не расшиблась. «Ну, не расшиблась же», — пожала плечами Харпа. «Вот и толковать не о чем». «От солнечного светильника мало толку», — вставил появившийся из полумрака Фейр. «Как и от моего волшебного света», — кивнула Хейта. «Воля Химеры слишком сильна». «Нужно что-то придумать», — выступил вперед Гедор. «Должен же быть способ их одолеть». Мар обернулся к хейте и ткнул в нее пальцем. «Отвечай, какими еще способностями ты обладаешь?» Девушка немного опешила. «Ну...» — протянула она. «Вы и так знаете про большинство. Я умею управляться с волшебными зверями, но дорогачей мне сейчас не достучаться. Могу чувствовать то, что чувствуют другие, и передавать им свои чувства. Могу увядший цветок к жизни вернуть». Упырь хлопнул себя ладонью по лбу и обернулся к Фейру. «Теперь твоя очередь. Вспоминай, какие у рогачей есть слабые места». Целитель призадумался. «Слабостей у них немного. Рогачи принадлежат к первым волшебным животным. В их число входят драконы, единороги, махнороги. Все они плохо поддаются воздействию волшебства». Он почесал затылок. «Рогачи вдобавок не умеют плавать, не любят жару и совершенно не выносят одиночества». Они животные стадные, и у них сильно развито стадное чувство. Харпа недоуменно сдвинула брови. А что это значит? Ну, к примеру, если один из рогачей завидит или заслышит опасность, он сразу сообщает об этом остальным своим ревом. И те тоже спасаются бегством. Это и называется стадное чувство. Гедор, заслышав это, задумчиво сдвинул брови. Испугаешь одного, побежит все стадо? Совершенно верно ответил Фейер. Следопыт хмыкнул. «Ну, вот вам и решение». Друзья поглядели на него с недоумением. Следопыт кивнул Хейте. «Ты упоминала, что можешь передавать другим свои чувства. Полагаю, они могут быть не только приятными». Хейта, сообразившая, куда клонит Годор, оживленно кивнула. «Самыми разными. Правда, плохих пока передавать не доводилось». Она тут же решительно стиснула зубы. «Но я готова попробовать». Фейр хлопнул себя ладонью по лбу. «А ведь точно, как я сам до этого не додумался!» И он принялся рыться в заплечном мешке. Брон сдвинул брови. «Что для этого нужно?» «Просто к нему прикоснуться», — ответила Хейта. «Надеюсь, мое волшебство будет сильнее воли Химеры». «И как долго тебе нужно сохранять с ним связь?» — бросила Харпа. «Чем дольше, тем лучше», — честно ответила девушка. «Прикасаться надо к голове, как с махнорогом уточнил Брон. Хейта покачала головой. «Нет, то нужно, чтобы сон насылать. Мне достанет и лапы. Главное, чтобы вы смогли его хоть ненадолго повалить и удержать». «И как нам это сделать, интересно?» возмущенно воскликнул Мар. Фейр как раз извлек из мешка какой-то сверток и бросил его упырю. «Вот, держи, веревка волшебная. Не намокает, не рвется. Для затеи с рогачом должна сгодиться». Карпа хлопнула его по плечу. «А он мне нравится», — заявила она к глубокому неудовольствию Мара. «Дельный парняга». Упыль закатил глаза и перебросил моток веревки Брону, ухватившись за свободный конец. «Ты держишь, я запутываю. Остальные помогают», — он кивнул Хейте. «А ты будь наготове». Они ринулись на рогача, как стая волков, и принялись кружить, осыпая того тычками ножа и ослепляя волшебными светильниками. Мар, пользуясь врожденной быстротой, опутывал ноги чудовища бечевкой. Рогач ревел, норовил раздавить их, метался из стороны в сторону, как огромная ожившая гора. Бледное лицо упыря в очередной раз промелькнуло мешлаб великана, и он гаркнул так, что у всех заложило уши. «Давайте!» Бечевка стала затягиваться, рогач все тяжелее и тяжелее переставлял грузные ноги. Фейер направил поток света прямо тому в глаза. Ослепленный зверь зажмурился, затряс головой и, споткнувшись, неуклюже повалился на бок. «Давай!» — снова завопил Мар. Но Хейта и без того была наготове. Протиснувшись к рогачу, она прижала ладонь к теплому боку. Сперва она позволила себе самой почувствовать страх, что было нетрудно, учитывая отворившееся вокруг. Ледяная волна окатила ее с головой, пронзив до самых костей. Она ощутила в себе даже не страх, кромешный ужас. Он комкал внутренности, рвал из груди сердце, заставлял тело дрожать, как в лихорадке. А потом она собрала в кулак силы и толкнула этот ужас на рогача. Она почувствовала, как тот вздрогнул всем телом и на несколько мгновений даже перестал вырываться из пут волшебной веревки. На несколько чрезвычайно важных мгновений. Хейта самозабвенно зашептала, помогая себе словами. «Тебе страшно, здесь нечего делать». Повсюду лишь смерть, надо удирать, уносить ноги. Страх оплетает сердце нитями, точно паук паутиной. Он давно уже прокрался в твой разум, из-за него твое сердце колотится, как безумное. Хейта почуяла, что что-то грядет, оторвала ладони и прокричала, что есть мочи. «Бежим! Бросайте веревку!» А в следующий миг рогач рванулся всем телом и неистово взревел. Он оказался на ногах в мгновение ока. Казалось, такой Исполин не может двигаться столь быстро. Но вот он уже стоял перед хранителями, с выпученными от страха ониксовыми глазами. Рогач подался вперед, а потом снова взревел, жалобно-тоскливо, с ощутимым привкусом ужаса, боли и одиночества и уперся в землю всеми четырьмя лапами. Как видно, решила Хейта, он силился противостоять воле Химеры и преуспевал в этом. Она ломалась и дробилась на мелкие осколки, как речной лед по весне. И тут на его рев ответили остальные. Трое рогачей заметались, точно под ними горела земля. Они топтали своих же, расплескивая по траве кровь, как вино. Осколки белых костей, ошметки плоти и внутренностей усеяли скалистую землю. Войско Химеры истошно заголосило и кинулось в рассыпную. А рогачи, сметая всех, кто встретился им на пути, бросились к опушке и вскоре бесследно исчезли в лесу.